Выходит, у них опустились руки? спросил командирнах, модрившись. Что вы, командир? Хотя у них, как и у меня, ничего не вышло пока. А дело было так. Нас сразу же переполнило желание действовать, и мы устремились на планету Не, потому что там живёт добрый, хотя и ленивый народ. Перейти границу не стоило труда, несмотря на войну. Может, вы не знаете, Ещё несколько веков назад Хватуны и Негуны объявили друг дружке войну. Но до сих пор не прозвучало ни одного выстрела. Негунам просто лень, а Хватуны никак не могут расстаться даже с единственным пушечным ядром. Мы хотели растормошить Негунов, но увы, Негуны оказались законченными лентяями. Тогда мы разошлись в разные стороны. в полной уверенности, что кто-нибудь из нас обязательно найдет выход из положения. Тут-то я и наткнулся на ваш корабль. Ну, а мой позор вы увидели сами. Забудьте об этом, Рован. Самое важное в вашей истории то, что космонавты не упали духом, заявил командир с облегчением. Вы правы, — высоко поднял голову Рован. Что касается меня, я целиком... Вашим распоряжению, командир. Я в этом не сомневался. И сразу же вам отвёл в своих планах особую роль. Заметил старая страна, в ничуть не удивляясь. Я сделаюсь невидимкой и проникну во дворец мультипульте, заявил Раван, сразу же деловито включаясь в события. Скажите, «Как вы становитесь невидимкой?» — спросил штурман с интересом. «Признаться, у вас это ловко выходит», — произнес командир, тоже не устояв перед своим любопытством. «Все вы, наверное, знаете, что если хорошенько раскрутить древнее оружие про щуп, она прям-таки сольется с воздухом, становясь невидимой. То же получается с нашим телом, стоит только как следует раскрутить все его молекулы. «Словом, здесь нет ничего мудреного, немного тренировки, и вот вы, невидимка», — пояснил охотно Раван. «Во всяком случае, ваше умение нам пригодится», — сказал командир. «Как мне подсказывает скромный опыт, наши друзья наверняка заперты в отдельном помещении. Но сквозь стены вам вряд ли удастся пройти. На этот случай мы с вами отправим ценного помощника». И тут, впервые за минувшие дни, командир обратил внимание на кота Миуку, который независимо поглядывал из своего уютного угла. "Ну, дружок, настал твой черёд. Вступай-ка сюда, присаживайся с нами. Иди-иди, не будь индивидуалистом", сказал он коту. Кот удивился такому повороту дел, широко раскрыл зрачки, но всё-таки вышел из угла. нехотя выгибаясь, прыгнул на стол и сел на краю, очень недовольный тем, что его втягивают в какую-то историю. Редкий пример телепатической чувствительности. «Наш кот читает чужие мысли», — прошептал Петенька. «Да, я заметил это уже в первый день», — пояснил командир. Кот посмотрел на них пренебрежительно и отвернулся. Он давал понять стихи. что делает великое одолжение. «Итак, молодые люди, мой план таков», — начал командир. Рован и Петенька устроились поудобнее за столом. Кузьма отложил свою тряпку и преданно взглянул на командира. Даже кот-миука, начавший было умываться, опустил лапу. Через десять минут искатель... взмахнул вверх свечкой и пролетел над перешейком соединяющим планеты Хва и Не